«Глава вторая. И что делать будем?» — стояла Нора возле входной двери, подпирая ее своей спиной, одновременно с этим слушая, чтобы никто к нам там не подошел. «В данный момент думать над тем, как нам все это может аукнуться!» — пожалая плечами, и еще несколько раз прогнал сканирование квартиры, выявив еще несколько мест, где были установлены различные датчики. «От твари! Никакой личной жизни с этими органами безопасности!» «Зато он тебе разок жизнь спас», — усмехнулся Фрай. «Хотя да, никакой личной жизни. Он и так мог за тобой просто проследить в тот день, а сейчас это, видимо, перестраховка». «Это херота, а не перестраховка», — рявкнул я, деактивируя еще одну установленную Грегом, а может и не им, а какими-нибудь недоброжелателями аппаратуру. «Черт, по несколько раз за неделю, если тут провожу данные махинации». «Вроде никого в квартиру не пускаю, вообще никого, а все это дерьмо всплывает почему-то». «Кому-то явно интересно, чем ты занимаешься», — пожала плечами Мира, смотря в окно. «Они знают, куда надо идти с таким интересом», — буркнул я специально рядом с одним из устройств, после чего отключил его, по крайней мере, оно перестало подавать признаки активности. Еще минут двадцать я бродил по всей квартире и высматривал другие устройства, — В какой-то момент ко мне присоединился Фрай, который настроил некоторые свои устройства на поиск различных сигналов и средств, которые эти сигналы принимают. В итоге дело пошло бодрее. И за последний час нам вместе удалось найти больше десяти различных устройств слежения. Сложив все в одном месте, мы специально не стали это уничтожать. Мы перебрались в самую безопасную, как нам казалось, комнату. Сначала, на всякий случай, еще раз ее облазили целиком, после чего уже начали различные обсуждения. Несколько раз специально поднимали некоторые провокационные темы, чтобы спровоцировать некоторых личностей, но обошлось, никто к нам не пришел, либо просто поняли, что специально провоцируем. И как нам расценивать такой шаг? Спокойно спросила Мира, резко переведя тему на ту, которую нужно было обсудить в первую очередь. Ведь по сути... «Нас сейчас столкнули лбами с планетарным правительством». «И попытались слить», — спокойно сказала Нора. «Что неудивительно, наемники государству всегда были как бельмо. Мы для них лишний элемент, который не совсем регулируется ими же. Мы на законной основе можем заниматься некоторыми незаконными делами, как некоторые спецподразделения типа службы безопасности». «Кстати, а где Виктор?» — посмотрел по сторонам Фрай. «Я думал, он тут будет тоже». «Поможет нам найти все необходимое в твоей квартире, чтобы нас не прослушивали?» «Он отвлекает грега усмехнулся я. «Специально послал требовать обучения. Конечно, все это несерьезно, но даже так можно вытянуть пару советов из нашего... Куратора, скажем так. Лишним не будет. Зато сейчас нам проще». «Хорошо», — кивнул Фрай. «А тогда соглашусь с Норой. Нас просто пытаются слить». Так что к выполнению контрактов от Совета или еще какой государственной структуры нужно подходить максимально ответственно. Будет нам уроком. Плюс обстрел базы, судя по тому, что я видел, к большим результатам не привел. Там все правительство, скорее всего, покрывает боевиков. Вот и получилось, что нас попытались сбить случайно, защищая базу боевиков. Грей даже туда свои руки просунули, помотал я головой. «Вот и зачем мы им так нужны?» «Дай-ка подумать», — схватилась двумя пальцами за свой подбородок мира, недолго промолчала, после чего начала говорить. «Что касательно только нас, нашей новой организации, мы поймали ученую и бастарда клана Грей, бастарда лишили силы, то есть потенциальный агент для будущих работ уничтожен, это удар под дых, помимо этого...» Мы получили данные по их секретной генетической лаборатории. Это уже серьезный удар их незаконным исследованиям. К слову, я продолжала искать информацию, и у меня есть некоторые зацепки по этому поводу. А я продолжу на тему того, что сделала старая организация. Завис на пару мгновений Фрай, видимо, открывая какой-то файл, после чего продолжил. Два года назад, во время выполнения операции, случайно ликвидирован младший член шестой семьи клана Грей, начало нашей конфронтации. То, что это был Грей, мы узнали по всплеску силы перед его смертью. Далее, полтора года назад, контракт от клана Редд, Нанесен массовый орбитальный удар по отдаленной резиденции на планете в приграничной территории. Уничтожены как минимум несколько важных слуг клана Грей, а также один из неустановленных представителей. Кто именно, мы так и не узнали, но определенные наводки есть. Удар оказался тогда существенный. Далее, во время так называемого удара возмездия клана Грей по нам в ходе которого мы потеряли два корабля, была уничтожена оперативная база с новым тогда главой четвертого семейства Греев. И последний момент. Второе семейство, которое считалось уничтоженным первым, мы выявили их скрытую базу, в которой они отсиживались. Убить никого не удалось, но тогда заставили здорово их понервничать. Это так, за что они нас хотят окончательно раздавить. Но что самое забавное, хмыкнула Мира, «Так это тот факт, что сейчас одни Греи могли нашими руками попробовать уничтожить других Греев. У них там тоже не все хорошо в отношениях между семействами. Спасибо Грейсонам, ныне покойным. Так что, возможно, мы просто стали инструментом в руках Греев. Одних, по нанесению ущерба Греям, другим. Это тоже не стоит откидывать». «Чертова возня!» — тяжело вздохнула Нора. В любом случае, нам нужно в будущем учитывать тот факт, что все задания от совета могут быть с подставой. Я бы оставляла прикрытие, которое будет следить за обстановкой, и в случае необходимости поможет вывести выделенные силы для проведения операции из зоны ее проведения». «Были бы у нас еще эти силы прикрытия», — помотал я головой. «Сейчас». Вот конкретно сейчас. В данном случае, если бы не все три корабля, то зачистка местности и подавление противокосмических установок заняли бы очень много времени. Скорее всего, нам даже бы пришлось отступить. Но я тебя услышал. Подумаю на этот счет. «Фрай», — посмотрел я на экономиста, «проверь, кто еще из патрульных может стать нашей частью. Займись с Виктором всевозможной проверкой возможных кандидатов. После этого сделайте предложение кандидату». Я пока займусь покупкой четвертого корабля и его оснащением. Если найдете слаженную пару, то лучше их». «Средств-то — посмотрел со скепсисом на меня экономист. «С учетом того, что сейчас нужно забрать положенную плату за выполнение контракта», — глянул я на счет быстро, — «то да, хватит. Будет 6 миллионов с копейками. Новый корабль двухместный, думаю, передам его Норри с ее стрелком. Со всеми модулями обойдется в два с половиной миллиона». «Так что да, хватит, не переживай». «Ты же хотел купить фрегат», — с усмешкой сказала Мира. «Ты найдешь личный состав на целый фрегат?» Вздернув одну бровь, спросил я у нее. «Думаю, нет». Так что лучше сначала подготовить целое боеспособное звено из десяти корветов, где один будет старшим, и после этого думать над фрегатом, которому надо будет приписать еще девять корветов, а потом еще одно звено сделать из десяти корветов, чтобы получить полноценную тактическую единицу. Точнее, как я там делал? Во главе каждой десятки фрегат или эсминец, во главе тридцатки крейсер. Так что нет, нам сначала нужны три тройки. Я запуталась. Моргнула пару раз Мира. «Лови, короче, схему», — вздохнул я, отправляя ей разработанную не так давно схему нашей организации, которую буду пытаться воплощать в жизнь. Дальше у нас уже шел пустой треп, просто решили поболтать. В какой-то момент к нам присоединился стрелок Норы Дред, который осматривал наши корабли на предмет возможных повреждений. Как оказалось, у него были нужные знания, что немного экономило нам средства. Вроде всего какие-то там сотни кредитов, но в перспективе это десятки и даже сотни тысяч, если размазать по времени все это. В итоге мы все разошлись. Настроение было такое себе. Нужно было себя как-то отвлечь. Так что я пошел к Брису, который как раз заканчивал свой рабочий день. Мы с ним перекинулись парой слов, он выразил свое беспокойство по поводу контракта, который мы выполнили, так как видел и слышал, что произошло. Получив миллион на счет, я пошел сразу пополнять наш боекомплект на кораблях. Ушло 50 тысяч, немало. Но мне казалось, что будет потрачено куда больше. Так что задание можно считать официально успешным, так как прибыль чистыми оказалась 950 тысяч. Приятная, легкая математика. «С покупкой нового корабля пока пока повременил. Нам нужно сначала позаботиться о том, чтобы у нас был личный состав на эти корабли, а уже потом сами корабли покупать. Уж лучше пусть люди сидят без дела, чем простаивают корабли, на которые могут недобросовестные представители различных организаций позариться. Но я на всякий случай связался с представителем компании, которая занималась нашими кораблями. Уточнил, через какое время тут может появиться новый корабль». Ответ меня, в принципе, устроил. От одной до трех недель. Все зависит от того, когда закончат сборку нового корабля, ибо нам продают их буквально с конвейера после обкатки. Поэтому и просят все данные с кораблей скидывать компании, чтобы они понимали, где косячат и что нужно исправить. Когда я уже собирался идти к Наэль, пригласить ее на ужин. Все же вечер приятно проводить в компании, чем в одиночестве, плюс у меня с ней потихоньку склеивается. Мне прислал сообщение Грег, который тут же разрушил все мои планы на этот вечер. Ему хотелось со мной переговорить по поводу того, что произошло. Место встречи мне не особо понравилось. Технический отсек, где людей меньше всего». Так как этим людям убить других как нефиг, я сразу стал переживать. Но выбор места также может быть обусловлен тем, что он не хочет, чтобы нас видели лишние глаза. Время прибытия к тому месту он также прислал, при этом сделал дополнение, что опаздывать ни в коем случае нельзя. Тяжело вздохнув, я направился к месту встречи через закусочную. С пустым желудком тоже не хотелось идти. Так что я решил нарушить свои принципы. «Газировка» и не совсем полезный для здоровья «бутерброд». Их названия несколько раз уже менялись. Тот он так и назывался «бутер». Состав можно было придумать самому. Пришел я вовремя, как этого от меня и требовали. грега ожидаемо не было. Я стоял с невозмутимым видом, смотрел, как внизу ходят люди, что-то обсуждают. При этом медленно поедал свою еду и запивал это газировкой. Но по сторонам смотреть не забывал. Фиг его знать, что у этого безопасника в голове, и что ему могли приказать сделать. Лучше быть начеку. Кого-то потерял? Легким шагом, который почти не было слышно, приблизился ко мне Грег, встав рядом со мной. «А то вид такой, словно ты на реалити-шоу по поиску пропавших собираешься». «Ага», — кивнул я. «Смысл жизни на эти мгновения потерял. Не знал, на кой я тут стою и зачем кого-то жду. Но вот смысл вновь появился» так что вид, думаю, у меня изменился. «Ладно, опустим этот бред», — повернулся спиной к пролету Грег, припал поясницей к перилам, которые отделяли эту зону от пропасти, после чего продолжил. «Как и обещал, я поделюсь с тобой некоторой информацией, которую мне удалось узнать». «Слушаю», — кивнул я, остав так же, как и он, достаточно громко, причем специально откусив часть своего бутерброда. «Я тоже на нервах играть умею». «Но не так, как ты, а более обыденно». «Как и ожидалось то, что передавалось по закрытым каналам, что не могли увидеть обычные граждане планеты, планетарное правительство проигнорировало сделав вид, что ничего не получили», — начал он. «Но, думаю, ты и сам до этого додумался». «Ага», — кивнул я и громко отхлебнул газировки, потом издав звук наслаждения. «Когда на вас могло произойти нападение?» — продолжил он. Мы продублировали сообщения по открытым каналам, о чем я и говорил. Тут же запустили несколько роликов о том, что правительство планеты действует против планеты, и совета, что они хотят подставить мирное население. Цифровая жизнь быстрая, тут же пошли отклики, буквально через несколько секунд, и часть средств для вашего поражения была отозвана. Но не все. Некоторые по вам ударили». По этому факту от имени Совета правительству выставлено предостережение. При этом по моим каналам я получил сообщение, что сюда направлена одна очень специфичная группа. «Хм», — нахмурился я. «Скоро будет несколько несчастных случаев». «Что-то вроде того», — кивнул Грег. «Но не это важно. Нам нужны документы с места. А так просто мне их не получить. Я теперь в каком-то роде лицо официальное, медийное». «Ради спасения твоей шкуры во время выполнения задания пришлось выйти из тени. Руководство не очень этому рада, но потерять такой актив, как ты, им не очень хотелось». «Ценный актив», — усмехнулся я. «Просто строчка в докладе. От моего исчезновения, думаю, для вашей структуры многое не поменяется». «Многое», — спокойно сказал Грег. «Ты отличный ключик для провокации Греев». «С помощью тебя некоторые их активы спокойно выявляются. Они почему-то не жаляют сил, чтобы уничтожить тебя. Сегодняшняя атака на базу и по тебе — тому пример. К слову про нее. Уже начали первые крысы бежать с тонущего корабля. Мы идентифицировали, кто именно, и уже уничтожили с помощью наших агентов на Земле. Как оказалось, некоторые политики там тоже были в тот момент». Даже кто-то пропал без вести из правительства планеты, но об этом сообщат после пары недель. «Знали?» — покосился я на него. «Насчет того, что там кто-то будет?» — уточнил он, на что я согласно кивнул. Подозревали, но не были уверены, что в тот момент именно кто-то будет на базе боевиков. Скажем так, сейчас это действительно удачное стечение обстоятельств. Головы Гидры лучше рубить, отрастают они все равно не мгновенно. «А что по поводу Греев?» — отхлебнул я спокойно газировки. «Удалось что-то узнать после нападения? Или слишком рано спрашиваю?» «Второе», — посмотрел на потолок Грег. «Они шифруются просто великолепно. Некоторым нашим профи даже завидно из-за этого. Их базы, активы, операции. По большей части нам удается выявлять их по косвенным признакам. Человеческий фактор. Раньше было проще, сейчас тяжелее. Они учатся». «Мы тоже. Но все равно. Но с появлением тебя на нашей доске все стало проще в какой-то степени. Мелкая фигура, уж прости за такое выражение, но большой силой тебя не назвать. Но зато столько суеты наводишь им. В общем... Не знаю, что думают на твой счет в Совете, но для службы безопасности Совета ты полезен. Если что, будем пытаться тебя выгораживать. Считай это гарантией безопасности». «Ммм, как приятно звучит-то!» — усмехнулся я. «Чувствую себя каким-то агентом под прикрытием». «Не Юлия, тяжело вздохнул безопасник. «Я тут серьезно с тобой общаюсь. Редко получается. И да, ты со словами дома осторожнее. Слежу за тобой не только я. Могут быть и другие. а значит, твои я не нашел. Теперь тяжело вздохнул я». «И сколько ты там натыкал?» «А этого тебе знать не положено», — улыбнулся безопасник. «Но что-то нашел. Не все, но частично меня ослепил у себя дома. Но не переживай, скоро будут новые. И да, мне плевать, что ты там говоришь, что думаешь. Главное, выполняй свою работу, а я буду делать свою. И пытаться сохранить твою шкуру тоже. Временами буду подкидывать работенку от, скажем так, частных заказчиков. О как!» хмыкнул я. «Агенты?» «В какой-то степени. Суть не важна, кто они. Главное, что они могут на что-то повлиять, в той или иной степени. Есть уже какие-то намеки?» «Готовится одно задание, связано с нашей секретной находкой на планете, которую ты превратил в ядерный пепел. По крайней мере, мы так думаем. Уж очень похоже все на это. Но выяснить это придется тебе. Но потом...» «Задание готовится. Как будет готово, придет Брису». «Понял», — кивнул я. «Тогда пойду, если это все». «Иди», — спокойно ответил он, после чего приложил палец к виску, смотря куда-то под ноги.